Глава 1300. Как сражаются и умирают боги. Родись Хаджар писателем, то назвал бы так книгу, которую хотел бы сделать своей последней. Но Хаджар вырос простым воином, далёким от философии и поэзии. Так что в рывке Абендина он не увидел ни низвергавшегося неба, ни пожара звезды, раскалённой внутренним пожаром. ни танца секиры, в которой сосредоточилось больше тайн и смысла, чем в трактате самого прославленного из мудрецов. Это были движения Бога, его бой, и смертному было не понять чаянии души, обвенчанного с вечностью. Все, что увидел Хаджар, это рывок такой силы и скорости, что, окажись перед Абендином все воинство региона Белого Дракона, включая хозяев небес и воинов семи империй, то от них не осталось бы и следа. Более того, не осталось бы этого следа ни от одной столицы и рубинового дворца, поставь их в ряд перед Абендином. На мгновение Хаджару даже показалось, что это не древний сорвался в столь могучем по силе рывке, а мир вокруг него, тогда как сам воин остался стоять на месте. Но наваждение исчезло. Секира врезалась в подставленный меч. Алый клинок высек красные и чёрные искры, когда широкая сталь вгрызлась в него, и в каждой этой искре содержалось огня больше, чем в жерле проснувшегося вулкана. Одна из таких могла спалить Данатан, две рубиновый дворец, а пять целую империю. Земля вокруг ног Хаджара задрожала, загудела, а затем взорвалась настоящим землетрясением. Лесная опушка, на которой они стояли, превратилась в огромный лесной массив, но лишь затем, чтобы мгновение спустя обернуться безжизненной каменной долиной, горными цепями, подпирающими небо и ущельями столь глубокими, что не услышишь эха падающего камня. И всё это от одного удара Абендина, сила бога, сила тех, против кого Хаджар объявил свой крестовый поход. "Давай же, чёрный генерал", взревел первый воин. "У меня не так много времени, так что не стой столбом". Абендин разорвал дистанцию и заранее принял защитную стойку. Он расставил ноги в стороны и выставил перед собой секиру. Он ждал, когда его противник нанесёт свой удар, чтобы искупаться в его мощи и силе, чтобы отразить его и доказать себе, что он всё ещё жив, всё ещё что-то может, что Дергер так и не смог отнять самого главного его воли. Это не было поединком в привычном понимании слова. от жарня ощущал тех чувств, что пьенят, когда бьёшься со своим врагом. Нет, это скорее походило на проводы, потому как бендин уже больше никогда не будет так же силён, как в этот день. Больше не сможет поднять свою секиру, больше не сможет шагом сотрясать землю, а ударами менять её ландшафт. Я не знаю, что выйдет из этого удара, старый друг. Хаджар сам не знал, почему сказал то, что сказал, но у него не было времени остановиться и подумать над происходящим. "Я тебе не друг, враг", с тёплыми огнями в глазах перебил первый воин. Немедлеже Хаджар обратился к тому, что чёрный генерал поместил внутрь его души. Сложно подобрать описание этому сгустку тьмы, но если упростить, то подходило лишь одно: Сила Хаджар вдоволь её зачерпнул, может быть, даже больше, чем мог удержать, и, наверное, именно поэтому в реальности вокруг него заклубился чёрный туман, будто продолжение его плаща из мрака. Он покрывал чернотой склоны горы, на пике которой теперь стояли два сражающихся. Песнь первая драконья буря. Алый клинок задрожал, как когда-то давно, во времена, когда Хаджар ещё был известен как безумный генерал. Меч едва мог выдержать ту мощь, которую через него проводили. На мгновение Хаджару показалось, что ещё немного, и алый клинок повторит участь лунного стебля и рассыплется железной крошкой. Но меч выдержал. В реальности же творилось что-то невообразимое. Небо не просто почернело, оно превратилось в поверхность смоляного озера. Густой мрак заменил синеву. Слово чёрный слишком блёклое и светлое, чтобы описать ту глубину тьмы, что пожрала облака и звёзды. Но на этом всё не прекратилось. По поверхности озера тьмы побежали волны, волны силы и мистерии. Палился дождь. и в этом дожде танцевал дракон, огромный, в 1000-1000 тысяч шагов длиной, в целый город шириной. Именно он и был тем мраком, что закрыл собой небо, а волны, которые его бороzdили, лишь чешуйки. Дракон взревел, и то, что было горными цепями, предстало в виде идеально ровного плато, а глубочайшие ущелья поднялись холмами. И всё это лишь от одного эха техники Хаджара, напитанной таликой силой чёрного генерала. Гигантский дракон, которого было не объять взгляду даже повелителя, устремился в жутком нисходящем рубящем ударе. Простая техника. В голосе Абендина Хаджару слышал не только разочарование, но ещё и обиду. Ты думаешь, что заточение, на которое меня обрёк Тергер, сделало меня настолько слабым, что меня можно ранить какой-то техникой? Ты хочешь оскорбить меня в рак. Хаджар не понимал, что происходит, что значит эта едкая и презрительная простая техника. Но первый воин, на которого с неба падал испалинский дракон, выглядел оскорблённым до глубины своей души. Он даже не стал отражать этот удар, позволил ему ударить прямо в центр своей обнажённой, прикрытой лишь железными бляхами груди и ничего. Техника Хаджара лопнула, разлетевшись по круге лоскутами тьмы. Они резали, кромсали каменные холмы, которые лишь недавно опускались внутрь земли глубокими ущельями. Они превращали в ничто облака на расстоянии в несколько лет пути смертного, но Абендин стоял по центру ровного каменного плато, целый и невредимый. "Техники, ты хочешь сражаться со мной оружием смертных, чёрный генерал?" Тёплый свет в глазах Абендина сменился огнём безумия. "Ты думаешь, что я ниже тебя, что я всё ещё подчинён реке мира?" Я, как и ты, враг. Я вышел из него, вот, оставив внутри огонь своих звёзд. Я тот, кто основал свой закон. Я бог, такой же, как и ты. Так что сразись со мной в полной мере, Дархан. Я хочу проверить, чей закон сильнее, мой или твой? Закон. Что такое закон?